И мытари от Матфея. Не потеряйте жизни. Берегите душу. Верьте в правду, но ищите её пристально всю жизнь. Не то ужасно легко сбиться. Достоевский. Глава первая. В дороге. На большом мне знать дороги умереть, Господь судил. Пушкин. В несчастье яснее истина. Достоевский. Воскресение из мёртвых. И понеслись, понеслись кони вдоль по всей, словно пре одевшийся в саван бесконечный, немеренный, неохватный взору России. Дорога, дорога, дорога, то раскинувшаяся ровным гладким на тысячи верст, то занесённая сугробами так, что хоть убей, следа не видно, открытая всем ветрам и холодом, по косогорам и буеракам, средь неведомых равнин, пустых сколько ни смотри, ничего не увидишь вокруг без конца, без краю, сорокоградусные морозы, и кажется уже, что так всегда и было и родился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 выбегали поглядеть на конный поезд морозы всё ожесточались казалось вся Россия закученела под снегом одна радость редкие придорожные трактиры с горячим чаем за которые не смущаясь их кандалами драли с них три дорога урал встретил метельными заносами достоевский по собственным словам промерзал до сердца жгли открывшееся ещё в петропавловке На лице и во рту золотушные язвы да и других видать не легче. Дуров отморозил пальцы рук и ног, и стржемский кончик носа. Всё чаще останавливаясь, выходили вытаскивать кибитки из очередного занос. Ночь, тень, буран. Хоть убей следа не видно, сбились мы, что делать нам в поле бес на сводит видно, да кружит по сторонам. Однажды в страшную метель увидели столб обозначающей границу Европы и Азии. И такая грусть нахлынула вдруг, слёзы прошибли, прошедшее всё в прошлом, впереди Сибирь, неведомая судьба. На 16-й день завиделись впереди далёкие крепостные башни, купола соборов Тобольск. В тёмной грязной канцелярии острога их обыскали, отобрали деньги, а у Достоевского и бутылку рома, которую он ухитрил скупить ещё в Казани. И заперли в узкой, холодной и совершенно тёмной камере. За тонкой стеной слышались крики, судя по которым, там вовсю шла игра в карты, раздавалось звякание шкаликов и неслась такая ругонь, такие проклятия, от которых враз захолонуло в душе, и теперь уж казалось навсегда, ибо вот они, одиноки и наги, забыты всеми, погребены заживо.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 Временный кипяток показался им слаще нектара. К тому же Достоевский сумел всё-таки припрятать несколько сиган, так что ободрённые неожиданной милостью путники провели ночь в своём временном пристанище за дружеской беседой. Симпатичный и милый голос Достоевского, его нежность и мягкость чувств, даже несколько его капризных вспышек, совершенно женских, подействовали на меня успокоительно. Я отказался от всякого крайнего решения, свидетельствует тот же Ястржемский. Но о таком подарке судьбы они не могли и мечтать. К ним пришли нотария Дмитриевна, жена декабриста Фонвизина, и Просковия Егоровна, супруга декабриста Анненкова. Перед каждой из многих этих русских женщин, оставивших петербургский свет, отказавшихся от всех дворянских привилегий,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 Увиделся ему какой-то знак, намёк на благую весть в предущем, которую ещё нужно выстрадать, но которая теперь всё-таки уже забрежжела и его нужно хранить в себе, не дать ему погаснуть, как огоньку свечи в ладони на свирепом ноябрьском ветру. 6 дней они пробыли в Тобольском остроге. И кого же его только не навидались здесь? и клеймённые навечно лица и прикованных пожизненно к стене цепями и любовные утехи кандальников были б денежки, будут и девушки скалили редкие жёлтые зубы, господи, и это тоже женщины, русские женщины с тенями и спетыми лицами, хриплым, бесстыдным смехом словом начиналась новая жизнь, пока они были только в преддверии её. Случилось повидаться на минуту и со спешневым его тоже везли по тому же этапу через несколько дней достоевского и дурово усадили в розвальне зазвенели колокольчики и снова дорога дорога дорога теперь уже не такая дальняя всего в 600 верст до последнего пристанища омского строго я старжэмского ждал другой путь в тарский округ на екатерининский винокуренный завод В семи верстах от Тобольска за Иртышом, на тридцатиградусном морозе их ждали Фанвизина и Аннинкова, затем только чтобы ещё раз пожелать им не терять бодрый дух. Через 3 дня Достоевский пересек черту, отделившую прежнюю волю, жизнь от мёртвого дома каторги. И никогда ещё человек более преисполненный надежд, жажды жизни и веры Не входил в тюрьму. Так записал он однажды через 30 лет после того вечно памятного ему бдавнения. И тут же возникло перед ним угрюмое злое существо. Точно злой паук выбежал на бедную муху, попавшую в его паутину, почувствовалось ему. Это был знаменитый плац майор Кривцов, его новое начальство.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 будто надеялся весь спрятаться в ней, и отправили в казарму. Ветхая, со сквозными щелями, помещение встретила их нестерпимым угаром небольшой чадящей печки, перемешанном с еще более нестерпимым зловонием общего ночного ушата, морозными парами, вырывающимися из сотен ртов и дрогающих виртуозную ругань, заиндивившими окнами и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 Кого здесь только не было. Казалось, кто-то позаботился собрать суда представителей от всех областей и губерний, народов и народцев России и матушки. И что за люди, грабители, насильники, убийцы детей и отца-убийцы, фальшивомонетчики и воры с жуткими во все лицо шрамами и язвами, измочаленными, будто жеванными ушами и совсем без ушей.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 занесли его в статейный список. Внешние приметы и недостатки. Лицо чистое, белое, глаза серые, нос обыкновенный, волосы светло-русые. На лбу, над левой бровью небольшой рубец, осталась память, расстёк во время одного из припадков. Телосложение крепкое. Вероисповедание православного. Ранжирная метка 2 оршина, 6 вершков. Холост. какое знает мастерство чернорабочий грамоте знает на третий день пребывания во строге чернорабочий Достоевский приступил к работам, которым обрадовался как единственному спасению от помешательства, обжигал и толок алебастр. Работа не показалась ему слишком трудной, хотя, конечно, он и не поспевал за привычным к физическому труду сторожилами каторги. тяжелее переживались их насмешки. Куда бы я ни приткнулся им помогать во время работы, везде я был неуместо, везде мешал, везде меня чуть не бранью отгоняли прочь. Но он работал молча, терпя насмешки. Вертел точильное колесо в мастерской, это уже потяжелее. Ходил за несколько вёрст от острога на кирпичный завод. Около 2 месяцев, это уже было летом. доскал кирпич с самого берега Иртыша через крепостной вал к строящейся казарме работа не из лёгких, но она даже понравилась ему. Он чувствовал, как в нём понемногу копится силы, что давало надежду, по крайней мере, с помощью каторги поправить здоровье. Но уже осенью, разбирая в реке старую барку, стоя по колено в холодной воде, Достоевский простудился, заболел, а Дуров и вовсе навсегда подорвал своё здоровье. Однажды, когда Фёдор Михайлович возвращался с работ один с конвоем, на встречу попалась женщина с ребёнком, девочкой лет 10. Мать что-то сказала девочке, и она подошла к Достоевскому, протягивая ручку: "Нань, счастный, возьми копеечку к Христаради". Он взял и долго берёг её, как священную реликвию. Он любил ходить на дальние работы. Можно было смотреть с высокого берега на реку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 Но когда наконец заперли дверь казармы и пробили отбой, сердце его вновь сжалось от невыносимой боли. Ему вдруг пришла мысль, что вот прошёл уже день каторги, целый день, невыносимо тяжёлый, настолько бесконечный, что ему не раз казалось, время остановилось, растеклось, и он уже не в состоянии собрать его силы и своей воли в какую-нибудь форму, способную хотя бы к какому-нибудь движению. Целый день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 Соседи давно уже спали, обскидываясь, вскрикивая и дорогуиваясь во сне, позвякивали кандалами. У нас с утра отбитые от того и кричим по ночам, объясняли утром. Мутило до рвоты от спёртой атмосферы человечьего хлева. Наезжал всегда пьяный майор Кривцов. Да ты, подлец, не как пьян, а как стелка, выпороть мерзавца и немедленно, указывал он всё равно